Эпилог. Полина. «Ура! Поздравляем!» — слышится со всех сторон, когда Алексей на руках выносит меня из здания ЗАГСа. «Горько!» Горячие губы мужа без труда находят мои. На голову сыплются рис и лепестки роз. Это наши гости расстарались, а мне потом из волос выковыривай. «Ты счастлива?» — шепчет Алексей на ухо. «Очень!» — обнимаю его за шею и теснее прижимаюсь к груди. Он опускает меня на землю, и со всех сторон налетают желающие лично поздравить нас с бракосочетанием. Я что-то не припомню, чтобы мы столько народу приглашали. Прости, это коллеги и бывшие пациенты пришли поздравить. Виноват, шепчет Алексей, словно читая мои мысли. «Алексей, вы лучший! Счастья вам!» «Да ты прям звезда!» хмыкаю я и улыбаюсь очередной гости. Надеюсь, в отпуск они с нами не полетят? Не хотелось бы. Прыскаем со смеху и принимаем поздравления и подарки. В конце концов, люди желают нам добра. И они не виноваты, что мы решили не отмечать свадьбу, а уехать на пару недель на море. Большое спасибо всем за поздравления. От нас двоих объявляет Лёша. Нам очень приятно. Но люди не расходятся. Сколько их здесь? Человек сто, не меньше. «Жуть какая-то!» «Лёша, Поля!» К нам через толпу пробирается Светка, растрепанная и раскрасневшаяся. «Вы что тут устроили?» «Это все он!» Киваю на мужа и усмехаюсь. «Я их не звал!» оправдывается Алексей. «Кто-то просто не умеет держать язык за зубами!» Снисходительно закатываю глаза. «Да ладно вам, они просто рады за вас!» Светлана обнимает нас обоих сразу. «И я тоже очень рада. Будьте счастливы, мои дорогие». «Мы уже счастливы». Алексей светится, как начищенный медный таз, словно из нас двоих он невеста, а не я. «И не забудьте привести кое-кого из теплых стран», загадочно желает Светка. «Кое-кого — это кого?» Подозрительно хмурится он, не улавливая смысл. «Простите, я не вовремя». Мы синхронно оборачиваемся на звук. Алла! Улыбка Светланы мгновенно тает. Я просто поздравить хотела. Робко бормочет, виновато отводит глаза. Так поздравляй. Расставляю руки, приглашая в объятия. Это мой день, и праздник тоже мой. От кого хочу, от того и принимаю поздравления. Совет да любовь, искренне желает Алла. Спасибо. Свет, я... Прости. Да, все нормально, улыбается та. Давай уже отпустим молодоженов, а то они на самолет опоздают. Под этот шумок мы с Лешей юркаем в лимузин, что ждет нас неподалеку, и Машем всем на прощание. Следующие две недели без нас мы будем лечить нервы и восполнять недостаток друг друга. Алексей с громким хлопком открывает шампанское и разливает в два фужера. Ну что, жена! Медовый месяц начинается? Забираю у него один фужер, чокаюсь и немного отпиваю. Шампанское дорогое и очень вкусное, но мне много нельзя. Лукаво закусываю губу. Сейчас рассказать или подождать, пока самолет приземлится. Кстати, Лёша залпом осушает свой фужер. А кого светлячок просила привезти? Что-то я не понял. Иногда мужчины становятся такими тупыми, что аж тошно. «Того!» – делаю шумный вздох. «Кого мы везем с собой?» «Не понял». Он зависает на пару мгновений и хмурится. «Я беременна, Лёш!» – приходится пояснить, как тупому. «Как беременна? Почему? Я же запретил!» Его сразу срывает на панику. «Так, надо срочно все отменить и обследоваться!» – шарит по карманам в поисках телефона напрочь забыв, что выключил его и убрал в чемодан. «Стой! Хватит! Успокойся!» Перехватываю его лицо и улыбаюсь. «Ничего мы отменять не будем. Первичное обследование я уже прошла, а остальное — после возвращения. Но! Никаких «но!» Качаю головой. Ну и паникер. Мы оба слишком долго ждали этого отпуска, а чувствую я себя просто отлично. «Правда?» Наконец немного расслабляется, так и до сердечного приступа недалеко. «Кривда!» — небрежно целую его в губы. «Можешь уже радоваться!» «Я стану отцом!» — выдыхает он и откидывается на спинку. «Охренеть!»